Выгонула смущенное лицо куколки. «Простите, меценат, я право бы не решился, но я думал, что вы одни. Почтенная Анна Матвеевна сказала, что вы сюда поехали. Я думал, с вами наши...» «Да чего вы там на пороге бормочете извинения? Входите». «Вот познакомьтесь с этими барышнями. Левая Муся, правая Лёля». — Пожалуйста, не перепутайте только, это очень важно. — Какой хорошенький! — проворковала Муся косо, как птичка, поглядывая на куколку. — Прямо куколка! — Да его куколка и зовут, — рассмеялся меценат. — Неужели? Какая странная фамилия. — Видите, собственно, моя фамилия Шелковников, имя мое Валентин, отчество и куколка добросовестно выложил всю подноготную, благо тут не было мотылька, который никогда не давал ему закончить полного своего титула. «Но я вас буду лучше называть куколка. Можно? Вы актер?» «Нет, я поэт. Как чудно! Напишите мне стишки». «С удовольствием, с невозмутимой вежливостью» характеризующий его в отношениях ко всем окружающим, — согласился куколка, — выберу свободный час и напишу. Потом обратил свое лицо, на которое налетело неуловимое облачко заботы, к меценату. — Простите, милый меценат, но я, собственно, к вам по делу поговорить бы нужно очень серьезно. Брови мецената дрогнули от легкого удивления и какого-то тайного смущения, но он сейчас же деловито кивнул головой к куколке и встал. «Это легко устроить даже сейчас. Тут рядом свободный кабинет, перейдем туда. А вы, миледи, попросите еще вина и фруктов, позабавьтесь минутку без меня».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 И не предстоит ли щекотливое объяснение по поводу жестокой шутки в космических размерах. Но о том, что случилось на самом деле, бедный меценат и не догадывался, и не мог бы догадаться, если ему дали даже на догадки три года срок. В пустом кабинете электричество не горело, И весь источник света заключался в небольшом запыленном окне, помещавшемся высоко, а на улицу, выходившем низко, в уровень с тротуаром. Солнце золотило пылинки на окне, но они не танцевали, как давеча в комнате куколки, а притихли, прижавшись к стеклу и чего-то словно выжидая. Скатерть со стола была снята,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 Меценат заметил не сразу, втиснулись они в его мозг лишь тогда, когда случилось это, и осели в мозгу на всю будущую жизнь. Даже запах причудливой смеси зеленого лука, лимона, тертого сухого барбариса и острого овечьего сыра, даже этот специфический аромат, въевшийся в стены комнаты, Долго потом преследовал меценат. Когда они вошли в кабинет, куколка повернулся лицом к свету и, положив свою изящную тонкую руку на могучее плечо мецената, сказал с некоторым волнением, «Верите ли вы мне, меценат, что я люблю вас больше, чем всех остальных?»